Глава седьмая. Башня Мерлина. Теперь я был первым лицом в королевстве после самого короля, и в смысле политической власти и авторитета был поставлен очень высоко. Одевался я теперь в шелк и бархат, и в золотую парчу, что было очень нарядно и блестяще, но и очень неудобно. Но я знал, что скоро привыкну и примирюсь со своей новой одеждой. Для жительства мне отвели лучшие после королевских апартаменты во дворце. Как жар, горели в них яркие цвета шелков на обивке стен, занавесях и портьерах. Но каменные полы не были прикрыты ничем, кроме тростниковых циновок, да и то разнокалиберных по цветам и узору плетения. Да и вообще, удобств не было никаких, то есть, я хочу сказать, мелких удобств, делающих жизнь приятной и комфортабельной. Массивные дубовые кресла с грубой резьбой были, правда, не дурны и довольно удобны для сидения. Но и только... Ни мыло ни спичек, ни зеркала не было, кроме металлического, в которое смотреться было все равно, что в ведро воды, и ни одной хромолитографии на стенах. А я столько лет видел вокруг себя на стенах хромолитографии, что страшно привык к ним, и теперь убедился, что страсть к искусству вошла в мою плоть и кровь, так сказать, сделалась частью меня самого». Я скучал, глядя на эту величавую и торжественную, но унылую наготу стен, с тоской вспоминая, что у нас в Ист-Хартфорде, как нескромно мы жили, и все же в каждой комнате можно было найти, если не плакат с объявлением о страховании жизни, да хоть, по крайней мере, молитвенное изречение над дверью, отпечатанное в три краски. А в гостиной у нас их было целых девять. Ист-Хартфорд и Вест-Хартфорд, Восточный и Западный Хартфорд А здесь, даже в моей парадной приемной, не было ни единой картинки на стенах, ни единого украшения, кроме какой-то штуки величиной с одеяла, не то тканой, не то вышитой, местами она была заштопана. И в этой штуке все было как-то не на своем месте и еще каких-то нелепых цветов. А уж что касается размеров, и самому Рафаэлю не наляпать крупнее фигур. А уж на что он мастер на кошмары, которые зовутся знаменитыми хэмптон кортскими картонами. «Хэптонкорские картоны» — серия рисунков на библейские темы, созданные итальянским художником Рафаэлем Санти. Годы жизни — 1483-1520. предназначены для воспроизведения на коврах, они так и не были вытканы. «Рафаэль, я знаю, был важная птица. У нас в доме есть несколько его картинок, все хромолитографии». На одной изображена чудесная ловля рыбы, в которой он сам ухитрился совершить чудо, посадить троих человек в челнок, в который нельзя было бы посадить и собаки, без того, чтобы он не опрокинулся. Я всегда восхищался картинами Рафаэля, в них столько свежести и отсутствия условности. Во всем дворце не было ни звонков, ни домашнего телефона. Слуг не дали множество, и те из них, которые были дежурными, толкались в прихожей. но когда мне нужен был кто-нибудь из них, приходилось идти и звать его. Не было газа, не было свечей. Бронзовое блюдо, до половины наполненное прогорклым маслом и плавающий в нем зажженный лоскут — вот что давало так называемое освещение. Множество таких лампад висело по стенам, разгоняя мрак, вернее, смягчая его как раз настолько, чтобы сделать его неприятным и зловещим. Если же надо было куда-нибудь ехать ночью, слуги несли перед вами горящие факелы. Не было ни книг, ни перьев, ни бумаги, ни чернил, ни стекол в отверстиях, которые они называли окнами. Подумаешь, неважная штука — стекло. А когда его нет, ой-ой, как чувствуешь его отсутствие. Но самое худшее, пожалуй, было то, что приходилось обходиться и без чаю, кофе, сахару и табаку. Словом, я очутился в положении Робинзона Круза, выброшенного на необитаемый остров и лишенного всякого другого общества, кроме общества более или менее ручных животных. И чтобы сделать жизнь сколько-нибудь сносной, мне предстояло делать то, что делал он. Придумывать, изобретать, творить, преобразовывать уже имеющиеся словом, шевелить мозгами и не сидеть сложа руки. Ну что ж, это как в моем духе. Одно вначале смущало меня. «Тот огромный интерес, с которым относилось ко мне население. По-видимому, вся нация жаждала лицезреть мою особу. Вскоре стало известным, что затмение до смерти напугало всю страну, повергло всех британцев в панический страх, так что все церкви, монастыри и обители отшельников были наполнены жалкими, трепетавшими в слезах и страхе людьми, думавшими, что это наступает кончина мира». Затем по всей стране разнеслась весть, что эту страшную напасть наслал чужеземец, могущественный волшебник при дворе короля Артура, что он грозился навеки погасить солнце, как гасят свечу, но народ вовремя вымолил у него пощаду, и он рассеял чары. «И теперь он превознесен надо всеми и всеми чтим, как человек, который единственно своей властью спас мир от уничтожения и народ от гибели». Теперь, если вы примете в соображение, что все этому верили, и не только верили, но никому и в голову не приходило сомневаться в правдивости этой сказки, вы легко поймете, что не было во всей Британии человека, который не прошел бы охотно 50 миль пешком, чтобы только поглядеть на меня. Разумеется, в целом королевстве только и было разговору, что обо мне. Все другие темы были заброшены, даже король как-то вдруг стушевался, отошел на задний план и перестал интересовать собой. Не прошло и суток, как стали появляться делегации, и в продолжении двух недель любопытные все пребывали и пребывали. Вся деревня близ дворца и соседние окрестности были наводнены нежданными гостями. Мне по двадцать раз на день приходилось выходить и показываться этой почтительной и благоговейной толпе. Это отнимало массу времени и сил, и очень скоро стало мне в тягость — Но, разумеется, в то же время было и приятно чувствовать себя такой знаменитостью и предметом поклонения. Дед Мерлин желтел и зеленел от зависти, и это доставляло мне большое удовольствие. Одного только я не мог понять, как это никто не просил у меня автографа. Я даже завел речь об этом с Кларенсом. И что бы вы думали, ей мне пришлось объяснять ему, что это такое автограф. И тогда он ответил мне, что во всем королевстве не больше как полдюжины священников умеют читать и писать. Вот так штука! Подумайте только!» И еще одно немного смущало меня. Толпа скоро начала волноваться, требуя нового чуда. Это было естественно. Приятно, вернувшись домой, похвастать, что видел собственными глазами человека, который может приказывать солнцу, и оно повинуется ему. Это, конечно, возвеличит вас в глазах соседей, и все они будут завидовать вам. Но сказать, что вы сами видели, как он творит чудеса, что чудо произошло на ваших глазах, — о, это несравненно больше. Тут уж люди будут приходить издалека, чтобы только взглянуть на вас. Ну, словом, приставали ко мне изрядно. У меня было в запасе еще лунное затмение, я в точности знал его дату, день и час, но этого было еще долго ждать, два года». Я бы многое дал за возможность поторопить его и использовать его теперь, когда это было бы для меня так выгодно. Прямо жалко было, что оно пропадет так даром и наступит в такой момент, когда оно никому не будет нужно и не принесет пользы, как говорится, ни к чему. Если бы еще месяц подождать, я бы уж знал, что мне делать, но два года. Тут, как не раскидывая мозгами, все равно ничего не выдумаешь. Поэтому я и перестал думать». А тут вскоре Кларенс открыл, что старый Мерлин из подтишка мутит народ, распространяя слухи, будто я обманщик и оттого только не хочу удовлетворить желание народа и вновь совершить чудо, что не могу этого сделать. Очевидно, что-то нужно было предпринимать. И я придумал. В силу уверенной мне исполнительной власти я бросил Мерлина в темницу, в ту самую, где сидел я. А затем через Герольдов и Глашатаев оповестил народ, что в течение двух недель я буду всецело занят государственными делами. Но в конце этого времени как-нибудь улучшу свободную минутку и низведу огонь небесный на Мерлинову каменную башню, которая рассыплется в прах. «А до тех пор тот, кто охотно внимает враждебным толком на мой счет, пусть поостережется». Далее я предупредил, что совершу только это одно чудо и никакого другого. А ежели кто этим не удовольствуется и начнет роптать, таких я превращу в лошадей и стану ездить на них. Это подействовало. Водворилось спокойствие. До известной степени я доверился Кларенсу, и мы вдвоем принялись за работу. Я объяснил ему, что такого рода чудо требует некоторой предварительной подготовки. Но если только он заикнется кому-либо о наших приготовлениях, он в тот же момент умрет на месте. Это зажало ему рот. Потихоньку вдвоем мы изготовили несколько мешков лучшего разрывного пороха, и я сам присматривал за моими оружейниками, пока они изготовляли громоотвод и проволоки. Старая каменная башня была очень массивная и уже немного обветшала, так как построена была еще римлянами 400 лет тому назад. Это не лишало ее своеобразной дикой красоты, тем более что она от подножья до вершины, словно чешуйчатой броней, была одета обвивающим ее плющом. Стояла она одиноко, на холме, на виду у дворца, но на расстоянии от него, по крайней мере, полумили. По ночам мы перетаскивали мешки с порохом в башню и, повынимав камни, замуровывали их в самые стены, которые у основания были толщиною в пятнадцать футов. Таких мешков мы заложили около дюжины в разных местах. Этим количеством пороха можно было взорвать и лондонскую башню, то есть Тауэр. На тринадцатую ночь мы втащили наверх громоотвод, укрепили его в одном из мешков с порохом и провели от него проволоки к другим мешкам. С тех пор, как я издал свою прокламацию к народу, все и так обходили эту башню, но на утро четырнадцатого дня я все-таки счел за лучшее еще раз через глашатая в предостеречь народ, чтобы он держался подальше от башни, по крайней мере на четверть мили». А затем велел им объявить, что чудо я совершу сегодня, но в какой именно час дня или ночи еще не знаю, и потому дам предупреждение. Если это будет днем, так флагами, вывешенными на дворцовых башнях, а если ночью — факелами на тех же местах. Грозы в последние дни были частые, и я не особенно боялся неудачи. В крайнем случае пришлось бы подождать денек-другой. Я отговорился бы делами государства, а народ волей-неволей подождал бы. Разумеется, день выпал яркий, солнечный, чуть ли не первый безоблачный день, но это всегда так бывает. Я заперся у себя дома и следил за погодой. Кларенс поминутно прибегал ко мне сообщить, что народ все больше и больше волнуется ожиданием, и набралось его видимо-невидимо, иголки негде упасть, везде люди. Наконец поднялся ветер, и появилось облачко, как раз там, где надо, и вовремя, перед наступлением ночи. Я подождал еще немного, следя за тем, как это далекое облачко ширилось и темнело. Затем решил, что пора. Я приказал зажечь факелы на башнях дворца, освободить Мерлина и привести его ко мне. Четверть часа спустя я взошел на парапет и застал там короля и его двор в полном сборе. Все в темноте не сводили глаз с Мерлиновой башни. Тьма уже настолько сгустилась, что видеть можно было только вблизи. Это множество людей и старые башни, наполовину окутанные мраком, наполовину ярко освещенные огнями пылающих факелов над головами зрителей, все это было очень живописно. Явился и Мерлин, угрюмый, мрачный. Я сказал ему, «Ты хотел сжечь меня живого, хотя я никакого зла тебе не сделал, и после того еще пытался повредить моей профессиональной репутации». Поэтому я хочу низвести огонь небесный на твою башню и стереть ее с лица земли. Но справедливости ради, дам и тебе возможность показать твою силу. Если в твоей власти разбить чары и отвести огонь, сделай милость, колдун. Теперь твой черед». «Я могу это сделать и сделаю. Не сомневайтесь в этом». Он начертил воображаемый круг на камнях крыши и сжег в нем щепотку порошка, над которой поднялось облачко благовонного дыма. Все отшатнулись и стали креститься. Всем, видимо, было не по себе. Затем старый колдун вошел в круг и начал как-то особенно размахивать руками, раскачиваясь из стороны в сторону. Все быстрее и быстрее, так что под конец руки его мелькали в воздухе, как крылья ветряной мельницы». Буря уже налетала. Порывы ветра то раздували пламя факелов, то, казалось, гасили его. Тени колебались. На землю уже упали первые крупные капли дождя. Кругом было темно. Не видно низги. Кое-где уже поблескивала молния. «Я решил, что мой громоотвод уже достаточно заряжен, и пора начинать», — и объявил Мерлину. «Достаточно ты колдовал. Я был добросовестен и не мешал тебе. Но, видно, слабое твое колдовство не помогает». — А ну-ка теперь я попробую. Я троекратно провел рукой по воздуху. Раздался оглушительный грохот. Обломки старой башни взлетели к небу вместе с огромным огненным фонтаном, подобно извержению вулкана, превратившим ночь в день, осветив огромное пространство и десятки тысяч человеческих существ, в ужасе припавших к земле. Целую неделю потом шел дождь из песку и щебня. так, по крайней мере, уверяли, как и всегда, преувеличивая факты. Это чудо воздействовало. Нашествие любопытных сразу прекратилось. На другое утро в грязи находили много тысяч следов, но все они вели прочь от дворца. Если б я теперь посулил еще одно чудо, мне вряд ли удалось бы собрать зрителей и с помощью полиции. мэрлину пришел совсем капут. Король хотел перестать ему выдавать жалования и даже изгнать его из пределов страны, Но тут вмешался я, говоря, что он может пригодиться, чтобы наколдовать хорошую погоду и тому подобные мелочи. А когда он со своим жалким салонным чернокнижничеством начнет выдыхаться, я немножко помогу ему. От башни его не осталось и камня на камне. Но я заставил правительство отстроить ее вновь и советовал ему сдавать ее в наймы по комнатам. Но для этого он был слишком высокомерен. А уж признательности в нем и вовсе не было. Он даже не сказал мне спасибо. Кремень был старичина, с какой стороны не подступить к нему? но и то сказать, трудно требовать от человека, чтобы он был ласков с вами, когда вы его отодвинули на задний план. Глава восьмая. Босс. Быть облеченным почти беспредельной властью — вещь хорошая. Но когда это обличение вас властью встречает общее сочувствие и одобрение, это еще лучше. Эпизод со взрывом башни упрочил мою власть и сделало ее непоколебимой. Если до него иные склонны были завидовать мне и критиковать мои поступки, то теперь настроение их переменилось. Теперь во всем королевстве не было человека, который счел бы благоразумным мешаться в мои дела. Я быстро привыкал к своему новому положению и обстановке. Вначале, просыпаясь по утрам, я мысленно подтронивал над своим сном и прислушивался, не услышав ли заводского свистка. Но постепенно это прошло, и я, наконец, вполне убедился, что живу действительно в шестом столетии при дворе короля Артура, а не в лечебнице для умалишенных. И уж после этого почувствовал себя в этом столетии как дома, и если бы мне предоставили выбор, не променял бы его на двадцатое. Вы только подумайте, какие широкие перспективы, какие возможности развития и роста вместе со страной открывались тут для человека с некоторыми знаниями неглупого, толкового, смелого и предприимчивого. Широчайший простор, огромнейшее поприще. И при том полное отсутствие конкуренции. По образованию и по способностям все здешние жители были в сравнении со мною младенцы. А в 20 веке что это дало бы мне? Я был бы самое большая старшим надсмотрщиком на заводе, и стоило бы мне закинуть невод вдоль улицы, чтобы выловить сотню людей образования и даровитие меня. Какой, однако, скачок вверх. Я невольно все время думал об этом и любовался, как человек, у которого неожиданно перед носом из земли фонтаном брызнула нефть. Искал примеров для сравнения и не нашел ничего подходящего, кроме разве истории Иосифа. Но и то судьба Иосифа была только похожа на мою, но не могла сравниться с моей. Библейский Иосиф, сын Иакова, истолковал фараонусный о коровах, вследствие чего спас страну от голода и достиг высокого положения наместника. Ведь надо же взять в расчет, что блестящие финансовые способности Иосифа не принесли пользы никому, кроме фараона». Народ же, по всей вероятности, относился к нему далеко не благосклонно, тогда как я, пощадив солнце, сделал добро всему народу и вследствие этого стал популярным. Я не был тенью короля. Наоборот, я был субстанцией, а король — тенью. Власть моя была огромна, и это было не только по имени, как оно сплошь и рядом бывает, а самая настоящая власть». Я стоял, так сказать, у самого источника второго великого периода всемирной истории и видел, как еле просачивающийся ручеек истории набирался силы, разбухал и ширился, и рос, и катил свои могучие воды все ниже и дальше, через последующие века, и наблюдал в тени длинной череды тронов целую плеяду таких же, как я, авантюристов, демонфоров. Гефстонов, Мартимеров, Вильерсов, фаворитов французских королей, объявлявших войну и руководивших компаниями, и фаворита Карла II, правивших государством. Но среди всех этих баловней судьбы не было равного мне. Все перечисленные личности — фактические правители Англии в годы своего расцвета. Симон де Монфор, граф Лестер, граф Честер. Годы жизни 1208-1265-й. Лорд-протектор Англии, один из лидеров баронской оппозиции королю Генриху Третьему, основатель английской палаты общин, не был любим народом и духовенством, погиб в битве с королевскими войсками при Ившиме. Пьер Гевстон, Пирс Гавестон, первый граф корнуолл Коды жизни около 1284-1312. Фаворит английского короля Эдуарда II был убит по настоянию придворной феодальной знати. Роджер Мортимер, третий барон Вигмар, первый граф Марч, годы жизни 1287-1330, авантюрист, любовник жены короля Эдуарда II Изабеллы Французской, сыгравший ключевую роль в его свержении, был казнен по обвинению в государственной измене. Джордж Вильерс, первый герцог Бекингем, годы жизни 1592-1628, фаворит и первый министр королей Якова I и Карла I, снискавший нелюбовь парламентской оппозиции, убит разгневанным солдатом. Я был единственным, и мне отрадно было думать, что по крайней мере в течение 13,5 столетий факта этого никто не сможет не обойти молчанием, ни опровергнуть. Да, могуществом и властью я был равен королю. Но в государстве была еще власть посильнее нас обоих. То была церковь. Об этом факте я умолчать не могу, если бы и мог, не стал бы скрывать его. Ну да пока все равно, в свое время он выяснится сам с собой. Вначале это не причиняло мне неудовольствий, по крайней мере, сколько-нибудь серьезных. Курьезная это была страна, и чрезвычайно интересная. А народ? удивительно милый, простодушный и доверчивый, настоящие кролики и по уму не выше кроликов. Прямо жаль и обидно было человеку, родившемуся и выросшему в здоровой атмосфере свободы, слушать, как они изливались в своих верноподданических чувствах перед королем и церковью, и дворянством, как будто у них было больше причин любить и чтить короля и церковь и дворян, чем у невольника любить кнут надсмотрщика или у собаки, палку которая обьет ее. «Бог мой!» Всякая королевская власть, всякая аристократия, как вы не видоизменяете, как не прикрашиваете их, всегда будут казаться оскорбительными. Но если вы выросли и воспитались в подобных условиях жизни, сами вы, по всей вероятности, никогда до этого не додумаетесь, и если кто другой вам это скажет, не поверите. Положительно начинаешь стыдиться своей расы, когда подумаешь, какая скверная накипь всегда восседала на тронах, без тени права или разумных оснований, и какие подонки общества всегда фигурировали на первых местах в качестве аристократии. недурная компания монархов и знати, которые, если бы их предоставить самим себе, как это делалось с лучшими, чем они, никогда бы и не сумели выбиться из нищеты и безвестности». Большая часть британцев под владычеством короля Артура была рабами, просто-напросто рабами. Так они и назывались, и в знак своего рабства носили на шее железное ярмо. Остальная же часть пребывала в рабстве фактически, если не по имени, хотя и считала и называла себя свободной. По правде говоря, вся нация, как единое целое, существовала в этом мире единственно за тем, чтобы присмыкаться перед королем, церковью и знатью. Рабски служить им, проливать за них кровь, голодать для того, чтобы они могли наедаться до отвалу, работать для того, чтобы они могли забавляться, терпеть нужду и лишение, чтобы те могли быть счастливы, ходить голыми для того, чтобы те могли одеваться в шелк и бархат и украшать себя самоцветными камениями, платить налоги для того, чтобы тем не приходилось платить их, всю жизнь говорить о себе в унизительном смысле и принимать раболепные позы. для того, чтобы те могли надменничать, кичиться и чувствовать себя земными богами. За все это рабы не видели иной благодарности, кроме тумаков и презрения, и в своем духовном убожестве даже и это почитали за честь. Унаследованные идеи — курьезная вещь, весьма интересная для изучения и наблюдения. У меня были свои такие, с молоком матери всосанные понятия. У короля и народа были свои. Те и другие текли в глубоких руслах, вырытых временем и привычкой, и тому, кто поставил бы себе задачей убеждением и доводами разума изменить течение их и направить их в другое русло, пришлось бы долго трудиться. Так, например, в здешнем народе жило из рода в род передававшееся убеждение, что всякий человек, не обладающий титулом и длинной родословной, как бы щедро не был он одарен от природы, ничуть не выше животного, насекомого, жука. Во мне же рядом поколений воспитывалась мысль, что двуногая ворона, способная рядиться в павлине перья унаследованных званий и не ею лично заслуженных титулов, ничего сама по себе не стоит и достойна только смеха. И отношение ко мне здешнего народа было странное, но вполне естественное. Знаете, как содержатель зверинца и публика смотрят на слона в клетке? Ну, вот именно так смотрели и на меня. На слона смотрят с восхищением, любуются его огромностью, его необычайной силой. С гордостью рассказывают, что когда он рассердится, он может обратить в бегство тысячу человек. Но разве от этого они считают его своим и равным себе? Нет. Последний оборванец на галерке усмехнулся бы, придя ему такая мысль. Да она даже и не пришла бы ему в голову. Он не способен вместить ее, никоим образом не мог бы ее допустить. «Ну так вот, для короля, для его рыцарей, для всего народа, вплоть до последнего бродяги и раба, я был тем же, что слон в зверинце, и ничем больше. мной восхищались и боялись меня, но так как восхищаются животным и боятся его, боятся, но не чтят, и ко мне не питали ни почтения, ни даже простого уважения. Еще бы! Ведь у меня не было ни наследственного титула, ни родословной. В глазах короля и знати я был ничтожной мразью». Народ же взирал на меня с изумлением и трепетом, но опять-таки без примеси почтения. В силу наследственно воспитываемых в нем идей, почтение ему внушали только знатное происхождение и титул. В этом уже сказалась рука Третьей Грозной Власти — Римско-католической Церкви. «Каких-нибудь два-три столетия она сумела превратить нацию людей в нацию червей». До того, как церковь стала господствовать в мире, люди были людьми и высоко несли головы, ибо в них жили присущий человеку ум и гордость и независимость. Ежели кто добивался величия и высокого положения, то лишь благодаря своим достоинствам, а не преимуществам рождения. Но затем на первый план выдвинулась церковь с секирой и камнем точильным. Она была мудрой, она была тонкой и ловкой и знала не один способ содрать шкуру с кошки. и с нацией тоже. Она приобрела божественное право королей и обложила его со всех сторон, чтобы укрепить его заповедями блаженства». выбирая камни из под доброго здания и укрепляя ими злое она проповедовала простонародью смирение повиновение властям красоту самопожертвования проповедовала простонародию и только ему одному терпение нищенство духа непротивление злу и насилию она же ввела наследственность званий и титулов и научила все христианские народы земли преклоняться перед ними и чтить их «Вплоть до того века, когда я сам родился, этот яд не переставал действовать в крови христиан. И лучшие из сынов английского народа продолжали мириться с тем, что люди, во много раз менее их достойные, сохраняют за собой ряд позиций, вроде звания лорда и трона, на который нелепый закон их страны не дает права им, лучшим, претендовать. И не только мириться с этим странным положением вещей, но и ухитряться убеждать себя, что они гордятся этим». чем только не помирится человек, если он родился и воспитался в соответствующих взглядах. Разумеется, это зараза преклонения перед титулом и саном и в нашей, американской крови, это я знаю. Но к тому времени, как я покинул Америку, она уже исчезла. По крайней мере, никто не проявлял ее симптомов, кроме тупоголовых франтов и франтих, лезущих в знать. А когда эпидемия спустилась до этого уровня, можно сказать, что она сошла на нет. Но вернемся к моему аномальному положению при дворе короля Артура. Я был там как гигант среди пигмеев, взрослый человек среди детей, как высший интеллект между жалких кротовьих умов. С какой точки зрения ни посмотри, рассуждая разумно, единственный действительно великий человек во всех британских владениях. А между тем какой-нибудь графчик с бараньими мозгами, который мог похвастать, что один из его предков был незаконным сыном короля от любовницы, подобранный из вторых рук где-то в лондонских трущобах, в глазах всех стоял выше меня. Как и в мое время в далекой Англии, в царствование короля Артура такому господинчику оказывали почтение и раболепствовали перед ним». хотя бы его внешность была так же убога, как и его ум, а его наследственность так же низменно, как и его происхождение. В иные моменты он мог сидеть в присутствии короля, а я не мог. Я мог бы без труда добиться титула, и это в значительной степени возвысило бы меня в глазах всех и даже самого короля, который пожаловал бы мне этот титул. Но я не просил его о том и даже отклонил предложение, когда оно мне было сделано. С моими воззрениями такое отличие не могло бы радовать меня, и это было бы даже недобросовестно, так как, насколько я мог припомнить своих предков, нашему роду никогда не везло по этой части. Я мог бы истинно гордиться и величаться лишь таким титулом, который бы мне пожаловал сам народ, единственно законный источник власти». Такой титул я надеялся когда-нибудь заслужить, и с течением времени, путем добросовестной и честной работы, действительно добился его и носил его с высокой и чистой гордостью. Этот титул — «Босс» — однажды в деревне нечаянно срывался с уст одного кузнеца, был подхвачен слышавшими его как удачная мысль, и, переходя из уст в уста со смехом одобрения, в десять дней обошел все королевство и сделался таким же популярным, как имя самого короля». «Босс. Хозяин. Патрон. Старший. Буквально. Большая шишка. После того меня никогда уже иначе и не называли, в народных ли речах, или же во время серьезных дебатах о делах государства в Государственном Совете. Этот титул, в переводе его на современный язык, будет означать «наибольший. Хозяин. Патрон». Этот титул пожаловал мне сам народ. Это дело другое. Я был доволен». И самый титул был не из последних. Много ли таких? Когда говорили о герцоге, о графе, о епископе, разве можно было знать, о ком именно идет речь? Разве мало герцогов и графов и епископов? Но когда говорили о короле или королеве или о боссе, хозяине, все знали, что речь идет обо мне». Ну что ж, король нравился мне, и как короля я уважал его. Уважал его сан, по крайней мере, насколько я был способен уважать какое бы то ни было незаслуженное господство. Но как на человека я в душе смотрел на него сверху вниз, точно так же, как и на его придворных. И меня они, в свою очередь, до известной степени полюбили и уважали мое звание». Но так как у меня не было ни наследственного, ни жалованного титула, они смотрели на меня сверху вниз, как на животное, и даже не особенно скрывали это. Я не навязывал им своего мнения о них, они не навязывали мне своего мнения обо мне. Мы были квиты, и обе стороны были довольны».